Чай у Далай Ламы. Чем ближе подъезжаешь к Лхасе, тем чаще видишь паломников, имеющих путь к святым местам своим телом. Через каждые три шага они ложатся распростертыми в дорожную пыль или грязь. Такое подвижничество, требующее иногда нескольких лет, совершается, чтобы хоть издали увидеть Далай Ламу. В дни религиозных празднеств в Лхасу ради этого сходятся тысячи людей. Поэтому обещанной встречи с Далай Ламой я ждал с большим волнением. Он принял меня в своей летней резиденции н о р б у л и н к е молодой парк с живописными павильонами, прудами, беседками и цветниками явно выигрывает в сравнении с мрачными, прокопченными залами поталы. Создатели парка хотели придать ему вид рая на земле. Среди деревьев щиплет траву ручная лань, по дорожкам важно р а с х а ж и в а ю т фазаны, голуби садятся у ног людей, ожидая подачки. На клумбах удивительное разнообразие хризантем, астр, г е о р г и н о в Иду по аллее в сопровождении начальника личной гвардии Далайламы. Огромный бриллиант, сверкающий на его фуражке, вместо кокарды и д л и н н ы е бирюзовая с е р ь г а выглядят довольно странно в сочетании с современным офицерским мундиром. Впрочем, парадоксальное смешение эпох видишь не только в этом. Несколько с а н о в н и к о в и лам в средневековых одеяниях снимают меня кинопаратами а п новейших зарубежных образцов. В зале церемонии, где на помосте из четырех ступеней возвышается покрытый золотой п а р ч о й трон, а на полу лежат подушки для посетителей, узнаю, что Его с в я т е й ш е с т в о примет меня в неофициальной гостиной. В Тибете ни один визит не обходит с я б е з хата белого шарфа, который преподносится в знак уважения. Далай Ламе полагается вручать хата из особого сорта шелка. Держа на вытянутых руках это полотнище, я вхожу в небольшую светлую комнату. Стена и роспись, обивка кресел и ковер в ней выдержаны в желтых и пурпурных тонах священных тонах буддизма. Меня встречает человек в обычной одежде буддийского монаха. Хитон из грубого местного сукна с свободными складками облегает его фигуру, оставляя обнаженными руки. Далай-ламе н е м н о г и м более двадцати лет, лицо его покрытое здоровым румянцем, а главные живые глаза, пытливо глядящие из-под очков, не носят ы е с л е да н а р о ч и т о й отрешенности, характерной для высокопоставленных буддистов. С первых же минут беседы чувствуется, что Далай-лама внимательно следит за мировыми событиями. Хотел бы воспользоваться вашим приездом, говорит Далай-лама. Чтобы передать несколько слов зарубежной общественности буддистам в других странах, мы тибетцы не только веруем в учение Будды, но и любим нашу родину, где уважается и охраняется свобода религии. Далай-лама держится непринужденно, энергичные жесты сопровождают его уверенную речь. Седобородый монах т о и д е л о наполняет его золотую чашку. Такой же приготовленный с маслом и солью чай пью и я, но и из серебряной чашки. Разговор переходит на проблемы Тибета. Связи китайского и тибетского народов, говорит Далай Лама, имеют более чем тысячелетнюю давность. Но политика, которую проводили императоры цинской династии и их гаминдановские наследники, породила национальную рознь. Ее вдобавок старательно разжигали внешние силы. Поэтому сразу ликвидировать взаимное недоверие было трудно. Но тибетцы все яснее видят, что на смену национальному гнету приходят отношения равенства и взаимопомощи между народами. р а с с е и в а ю т с я заблуждения, крепнет сплоченность.